Заметки о зимней кухне. Главное слово тут чиба — еда, пища. Я собираю сумку с едой, чтобы везти с собой в Калифорнию. Я не поняла, в какой момент моя сумка, ручная кладь, которую берешь с собой в самолет, превратилась в мешок для бакалейных товаров. Кроме оливкового масла, каждый из нас везет домой по два литра. Я беру цилиндрические пакеты тех паст, с которыми можно быстро приготовить закуски с белыми трюфелями, каперсами, оливками и чесноком. Они тут недорогие и транспортабельные. Я беру коробки бульонных кубиков из белых грибов, которых у нас нет, и сушеные белые грибы. Яркие коробки и пакеты из фольги с пируджинским шоколадом беру в качестве подарков. Я бы хотела взять головку пармезана, но, боюсь, моя сумка не выдержит. На этот раз я заталкиваю в нее уксус с привкусом трюфелей и хороший бальзамический уксус. Я замечаю, что Эд положил в свою сумку бутылку граппы и баночку каштанового меда. На вопрос таможенной декларации, вы везете какие-либо продукты питания, мне придется ответить да, поскольку продукты запечатаны, никому нет до них дела. Один мой друг вез из своего родного города Феррары тамошние фирменные сосиски, распихал их по карманам своего дождевика, но их учуяли собаки-ищейки в аэропорту, и он лишился своего богатства. Единственный кухонный предмет, который я из дома везу в Италию, это полиэтиленовая упаковка. Итальянские всегда рвутся, если неправильно начнешь разматывать. Но в этот заезд я привезла с собой один мешок орехов пекан из Джорджии и бутылку кленового сиропа потому что пирог из орехов пекан обязателен на Рождество. Остальные атрибуты Рождества новые для нас, тосканские. Вот в чем радость от отстрепни, иногда учишься всему заново. Здесь зимние блюда заставляют вспомнить охотника, вернувшегося домой с добытой дичью, или фермера, который принес в дом урожай оливок и начинает в эту холодную погоду убирать участок, подготавливать деревья, подрезать виноградные лозы. Тасканская кухня этого времени года требует здорового аппетита. А что мы? Мы совершаем такие долгие прогулки, что после них готовы съесть даже самые калорийные блюда. Мы заказываем в трактире пасту с подливкой из мяса дикого кабана, жареные грибы по ленту. Вкусные запахи, исходящие из нашей кухни, зимой, совсем другие. Легкие летние ароматы, запах базилика, мелисы и помидоров сменяются пряным запахом жареной свинины, глазированной медом, цесарок, жарящихся под слоем грудинки и самого насыщенного супа, крепкого бульона. Над миской пасты, возбуждая аппетит, поднимается острый и густой запах тонко нарезанных умбрийских трюфелей. За завтраком забыты сочные дыни, мы из обрезков хлеба готовим тосты по-французски, намазанные сливовым джемом, который я закатала прошлым летом из слив, растущих вдоль задней стены нашего дома. Яйца меня всегда удивляют, они тут такие желтые. Когда продукты свежие, блюдо имеет удивительный вкус. Даже яйца, взбитые со сливочным сырком, становятся особым лакомством. Я не ожидала, что и зимой можно готовить столь же разнообразно и вкусно. С наступлением холодов меняется ассортимент продуктов. Зимой не поступают спаржа из Перу и виноград из Чили. В первую очередь доступно то, что растет здесь, хотя, например, даже цитрусовые привозят с юга и Сицилии. В синей миске на подоконнике кухни ярко сияют мелкие мандарины-клементины. Они похожи на оранжевые елочные шары. Эд съедает по два-три мандарина, бросает шкурку в огонь, она там чернеет и скрючивается, издавая острый аромат горящего масла. Дни такие короткие, вечерние обеды тянутся подолгу, их и готовить приходится долго. Закуски. Зимний тост, натертый чесноком. Гренки, тосты и закуски, которые присутствуют в меню каждого кафе Тосканы, и тост, натертый чесноком, Все это ломтики хлеба, на которые кладут или намазывают разные продукты. Гренки — это круглые кусочки хлеба. Ломтики в форме багета, длинного французского батона, продаются в пекарне. Самые популярные здесь, кростини ди фигатини, гренки, намазанные печенью цыпленка. Я часто подаю гренки с чесночной пастой и поджаренными на гриле креветками. Тост, натертый чесноком, делается очень просто. Обычный хлеб нарежьте на тонкие слои, быстро обмакните в оливковое масло и поджарьте на гриле или на открытом огне, а затем натрите зубчиком чеснока. Летом сверху на тосты кладут нарубленные помидоры и базилик, и часто они подаются как первое блюдо или закуска. Зимой тосты, натертые чесноком, можно приготовить на огне камина. Когда у нас останавливаются друзья, мы открываем вино Нобели. Тост, натертый чесноком, с овечьим сыром и орехами. Приготовьте тост, натертый чесноком, как сказано ранее. В сковороде на горячих углях или на плите медленно расплавьте овечий сыр или сладкий пьемонский сыр Фантина. Когда сыр слегка расплавится, насыпьте сверху нарубленные грецкие орехи. Лопаточкой нанесите сыр с орехами на поджаренный хлеб. Тост, натертый чесноком, с овечьим сыром и ветчиной. Приготовьте тост, натертый чесноком, как сказано ранее. В железной сковороде с длинной ручкой над углями или в сковороде с антипригарным покрытием на плите слегка растопите ломтики овечьего сыра. Сверху положите ломтик ветчины, а на него еще один ломтик сыра. Переверните, чтобы обе стороны расплавились и стали хрустящими по краям. Положите на хлеб. Тост, натертый чесноком, с зелеными овощами. Нарубите черную капусту или швейцарскую листовую свеклу. Выдержите на воздухе и потушите в оливковом масле с двумя зубчиками давленного чеснока. Положите 1-2 столовые ложки на каждый тост, натертый чесноком. Тост, натертый чесноком с приправой из рукколы. Эта приправа из зелени годится также и для пасты. Рукола хорошо растет и быстро дает побеги. Лучше всего использовать для еды молодые наперченные листья. Старые листья на вкус горькие. Приготовьте тост, натертый чесноком, нарезав хлеб на маленькие кусочки. В кухонном комбайне или ступке натрите вместе пучок рукколы, соль, перец, два зубчика чеснока и одну четвертую стакана кедровых орешков. Потом медленно добавьте оливковое масло до получения густой массы и половину стакана тертого пармезана. Намажьте на поджаренный хлеб. Тост, натертый чесноком с поджаренным кабачком. У меня кабачок на гриле часто сгорал, поэтому теперь я запекаю его целиком в печи минут за 20, потом нарезаю и для вкуса немного держу на гриле. Запеките кабачок на куске фольги почти до готовности. Нарежьте и посолите. Положите на несколько минут на бумажное полотенце. Натрите каждый ломтик оливковым маслом, посыпьте перцем и поджарьте на решетке. Нарубите половину стакана свежей петрушки, смешайте с небольшим количеством нарубленных свежих тимьяна и майорана. Снова слегка натрите кабачок маслом, если кажется, что он подсох. Поместите ломтик на подготовленный тост, натертый чесноком, Посыпьте смесью трав и небольшим количеством тертого овечьего сыра или пармезана. Слегка подогрейте в жарочном шкафу, чтобы сыр немного расплавился. Первые блюда. Лазанья из дикорастущих грибов. Лазанья в коробках меня не вдохновляет, ни ее волнистые края, как шины трактора, ни ее клейкая паста. Из тонких слоев свежей пасты получается легкая-легкая лазанья. Я видела, как ее делал настоящий профессионал в местном магазине. Слои теста были тонкими, как простыни, и сочными. Летом лазанью можно сделать с овощами, а не с грибами. Нарезанные ломтиками цукини, помидоры, лук и кабачок, приправленные свежими травами. Ее также можно использовать в качестве начинки для длинных тонких свернутых блинчиков. Нарежьте листы пасты так, чтобы получилось 6 слоев на большой форме для выпечки. Некоторые средние слои можно делать из разных кусков. Приготовьте соус бешамель. Растопите 4 столовые ложки масла. Помешивая, добавьте 4 столовые ложки муки и варите, но не давайте стать коричневым. Через 3-4 минуты снимите с огня и сразу добавьте 2 стакана молока. Снова нагрейте, размешайте и дайте покипеть до загустения. Раздавите 3 зубчика чеснока и добавьте в соус вместе с одной столовой ложкой нарубленного тимьяна солью и перцем. Натрите полтора стакана пармезана. В большой сковороде нагрейте 2 столовые ложки оливкового или сливочного масла и потушите 3 стакана тонко нарезанных свежих грибов, лучше белых. Вместо лесных грибов можно взять смесь опят или сухие белые грибы. Оживите их, подержав 30 минут в бульоне, воде, вине или коньяке. Сварите один слой пасты до полуготовности, выньте из кипящей воды и дайте быстро обсохнуть на полотенце. Поместите полусухую пасту в слегка смазанную маслом форму для выпекания и покройте слоем соуса бешамель, слоем потушенных грибов и посыпьте тертым сыром. Пока готовите один слой, отваривайте следующий. Добавьте в соус одну-две ложки отвара из-под пасты, если слишком много соуса израсходовали на первые слои. Посыпьте блюдо сверху крошками намазанного маслом хлеба и тёртым пармезаном. Запекайте без крышки при 180 градусах Цельсия в течение 30 минут. На 8 персон. Крепкий бульон. Это наваристый бульон с белыми бобами, хлебом и овощами. Его легко приготовить из остатков большого воскресного обеда. Классический рецепт требует в конце варки бросить в кастрюлю толстые куски хлеба. Тосканцы наливают масло в каждую миску, которая стоит на столе. Суп и салат — это полноценный обед, если вы в этот день не занимаетесь физическим трудом. Можно пустить в дело практически любой овощ. Когда я говорю слово «суп Марии Рите», она кладет в мою сумку горы всего, что мне требуется, плюс пригоршни свежей петрушки, базилика и чеснока. Я пользуюсь ее советом и добавляю корочку пармезана. Уже сваренная смягченная корочка — просто радость для повара. Вымойте полкилограмма белых бобов. Налейте в кастрюлю столько воды, чтобы бобы были покрыты, и доведите до кипения. Снимите с огня и дайте настояться пару часов. Долейте еще воды, положите приправы и варите почти до готовности. Почистите и нарежьте 2 луковицы, 6 морковок, 4 стебля сельдерея, букет кудрявой капусты или листовой свеклы, 4-5 зубчиков чеснока, 5 крупных помидоров, зимой коробку нарезанных помидоров. Измельчите букет петрушки, потушите лук и морковь в оливковом масле. Через несколько минут добавьте сельдерей, потом капусту или листовую свеклу и чеснок. При необходимости можно добавить оливковое масло. Потом положите помидоры, корочку пармезана и бабы. Долейте столько бульона, овощного или мясного, чтобы все было покрыто. Доведите до кипения и еще немного поварите на маленьком огне. Бросьте кубики хлеба. Дайте настояться несколько часов. Добавьте петрушку, снова нагрейте и подавайте на стол, посыпав сверху тертым пармезаном и поставив на стол оливковое масло. Остатки пасты, зеленых бобов, горошка, грудинки и картофеля – все это можно добавить в кастрюлю на следующий день. Длинная паста с соусом быстрого приготовления из помидоров и сметаны. Густые соусы из зайца и кабана особенно хорошо подходят к этой длинной и толстой, толщиной с карандаш, местной пасте. Я готовлю такой соус для лапши на мясном бульоне или для любой широкой пасты. Это одно из наших любимых блюд. Сварите 4-5 ломтиков грудинки, высушите на бумажном полотенце и измельчите. Нарубите 2 средние луковицы и 2-3 зубчика чеснока и потушите 5 минут в оливковом масле. Нарубите и добавьте 1 большой красный перец и 4-5 помидоров. Приправьте нарубленным тимьяном, душицей и базиликом и варите еще 5 минут. Размешивая, добавьте половину стакана жидкой сметаны и 3 четвертых стакана размятых помидоров. Влейте в соус полную ложку отвара из-под пасты. Положите грудинку в соус в последнюю минуту, чтобы сохранить ее жесткость. Сварите и высушите пасту, смешайте ее с соусом. Поставьте на стол чашку тертого пармезана. Вторые блюда. Перепелка тушенная с ягодами можжевельника и грудинкой. Мой отец был охотником, и наша повариха Уилли Бел часто исчезала в облаке мелких перьев, ощипывая тушку птицы. Я не ела их даже после того, как она тушила их со сметаной и перцем в огромной сковороде для жарения на печи во дворе. Бальзамический уксус, используемый в этом рецепте, должен быть из модены. Настоящий с ярлыком уксус бальзамический, традиционный из модены, выдержанный как минимум 12 лет. Некоторые из старинных бальзамических уксусов такие тонкие, что их пьют как ликер. Я думаю, Уилли Белл одобрила бы этих перепелок. Обваляйте в муке и зажарьте в оливковом масле до коричневого цвета 12 перепелок по 2 на человека. Положите перепелок в высокую кастрюлю с плотно прилегающей крышкой и налейте одну четвертую стакана бальзамического уксуса. Накройте перепелок полосками грудинки и двумя раздавленными луковицами шалот, посыпьте тимьяном, давленными зернами перца и ягодами можжевельника. Держите в духовке при 140 градусах Цельсия в течение трех часов. Каждые час-полтора переворачивайте. Смочите перепелок небольшим количеством красного вина или добавьте бальзамический уксус, если они выглядят сухими. Отлично сочетается с палентой на 6 персон. Жареные цыплята на фаршированные палентой. В Джорджии, где я выросла, Рождественскую индейку традиционно фаршировали кукурузной мукой. Этот вариант рецепта моей матери включает итальянские компоненты. Залейте 2 стакана кукурузной муки 2 стаканами холодной воды на 10 минут. Потом влейте эту смесь и 2 стакана кипящей воды в кастрюлю для бульона. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите, постоянно помешивая, в течение 10 минут. Добавьте 1 стакан масла. Снимите с огня и вбейте 2 яйца. Добавьте два стакана свежих сухариков для супа, две нарезанные луковицы, три стебля нарубленного сельдерея. Приправьте солью, перцем, шалфеем, тимьяном и майораном. Неплотно нафуршируйте двух цыплят или индейек, свяжите им ножки и посыпьте тимьяном. Жарьте при 180 градусах Цельсия на решетке или большой сковороде в течение 25 минут на половину килограмма веса птицы. Остатки фарша можно запечь отдельно в намазанном маслом блюде. На 8 персон. Цесарки с укропом. Эти птицы всегда есть у мясника. Они ароматные и изящные. На Рождество мы всегда жарим двух цесарок и подаем их на большом блюде в окружении поджаренных сосисок и в венке и страв. Кости дают густой питательный бульон для супа. Запеченные картофелины с розмарином и чесноком – лучший гарнир. Промуйте двух птиц и хорошенько их обсушите. Обваляйте птиц в смеси нарубленного розмарина, базилика и тимьяна. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте нарезанным укропом. Положите на смазанную маслом сковороду веточки розмарина, а сверху птиц и пару разрезанных на четвертинки луковиц. Жарьте при 180 градусах Цельсия в течение 20 минут на половину килограмма веса птицы. Эти птицы более тощие, чем цыплята, так что постарайтесь не передержать их на огне. Добавьте в подливку на сковороде соус бешамель и жареные каштаны. На 4 персоны. Кролик с помидорами и бальзамическим уксусом. Канилью – основной продукт питания в Тоскане. На субботний базар фермерша, как правило, приносит трех-четырех пушистых кроликов, которые смотрят на вас из старой сумки с названием авиакомпании Алиталия. У мясника вы их увидите уже на следующей стадии, начисто ободранных и тощих, ярко-розовых, иногда с клочком шерсти, оставленным на хвосте, в доказательство того, что это не кот. Звучит это не Сам же кролик, медленно прокипяченный в густом томатном соусе с травами, восхитителен. Ради детей называйте его просто канилью, Нарежьте кролика на части. Обваляйте в муке и быстро обжарьте до коричневого цвета в оливковом масле. Поместите в форму для выпечки и сверху залейте томатно-бальзамическим соусом следующего состава. Потушите до прозрачности одну большую нарубленную луковицу и 3-5 зубчиков давленного чеснока. Добавьте 4-5 нарубленных помидоров. Приправьте 1-2 чайной ложкой куркумы, розмарином, солью, перцем и обжаренными семенами укропа. Добавьте, размешивая, 4 столовые ложки бальзамического уксуса и кипятите на медленном огне, пока не загустеет и уменьшится в объеме. Поджарьте кролика без крышки в течение 40 минут при 180 градусах Цельсия в печи. В середине жарки полейте двумя-тремя столовыми ложками бальзамического уксуса на 4 персоны. Полента с сосисками и сладким пьемонтским сыром фантина. Зимой местная лавка свежей пасты продает поленту с нарубленными грецкими орехами. Это простой, но интересный компонент жареных мясных блюд или цыпленка. Полента с сосисками вместе с салатом очень сытная еда. Приготовьте классическую поленту. Налейте половину смазанную маслом в форму для выпечки. Тонко нарежьте или натрите полтора стакана сыра фантина и посыпьте на слой поленты. Приправьте солью и перцем. Сверху налейте остатки поленты. Нарежьте ломтиками шесть потушенных итальянских сосисок, насыпьте сверху и залейте соком из сковороды. Запекайте 15 минут при 150 градусах Цельсия на 6 персон. Глазированное в меду свиное филе с укропом. Вырезка — это самая нежная, самая тощая часть свиньи. Одной вырезки хватает накормить двух голодных, а укроп вполне сочетается со свининой. Дикорастущий укроп встречается на всей нашей территории. Не знаю, появилась ли его местная разновидность из-за его свойств как афродизиака или за способность возвращать зоркость. Мне нравится его перистая зелень. Говорят, что Прометей принес людям огонь в толстом полом стебле укропа. Слегка намажьте медом две вырезки. В ступке или в кухонном комбайне размельчите одну столовую ложку семян укропа. Добавьте одну столовую ложку мелко нарубленного розмарина, соль, перец и два зубчика давленного чеснока. Этой смесью покройте свинину. Поместите в неглубокую смазанную маслом сковородку. Жарьте 30 минут при 200 градусах Цельсия, пока свинина не станет чуть розовой в середине. Нарежьте две луковицы укропа на ломтики толщиной в полсантиметра. Выбросьте грубый конец корня. Бланшируйте до готовности, но не допуская размягчения. Протрите через сито, потом добавьте 1 четвертую стакана белого вина, половину стакана натертого пармезана и половину стакана сливочного сырка или сметаны. Поместите вырезки в смазанное маслом блюдо и залейте соусом. Посыпьте хлебными крошками в масле. Выпекайте 10 минут при 180 градусах Цельсия. Украсьте листьями укропа или побегами свежего розмарина. На четыре персоны. Гарниры. Каштаны в красном вине. Несмотря на то, что я живу возле каштанового леса, я редко использую каштаны. Мы поджариваем несколько штук каждый вечер и съедаем под стакан горького пива, граппы или последний в день чашки кофе. Нужно всего лишь сделать небольшой разрез или крестообразный надрез в скорлупе перед тем, как бросить их на сковородку, и они с легкостью треснут, пока еще горячие. Многие кулинарные книги рекомендуют поджаривать каштаны аж целый час. В камине они будут готовы быстро, хватит 15 минут максимум в зависимости от степени нагретости углей. Часто встряхивайте сковороду и снимайте с огня при первых признаках обугливания. Каштаны вкусны как добавка ко всем зимним мясным блюдам с изюминкой, особенно с цесарками. Поджарьте и очистите от скорлупы 30-40 каштанов. Залейте красным вином, доведите до кипения и варите на слабом огне полчаса. Этого времени хватит, чтобы ароматы обоих компонентов смешались. Основную часть вина отлейте. На 6 персон. Сырный пирог с чесноком. Подходит к любому жареному блюду. Отделите зубчики от большой головки чеснока. Не очищая, бросьте на 5 минут в кипящую воду. Охладите и выжмите чеснок. Раздавите чеснок вилкой, потом всыпьте, размешивая в два стакана сливок. Доведите сливки с чесноком до кипения в соуснике. Добавьте немного измельченного мускатного ореха с солью и перцем. Снимите с огня и взбейте с четырьмя яичными желтками. Влейте в шесть формочек, хорошо смазанных маслом, или в мелкую форму для пирога. Выпекайте на водяной бане при 180 градусах Цельсия в течение 20 минут или пока масса не осядет. Перед тем, как достать из формы, охладите в течение 10 минут. Кордоны. Испанские артишоки. Артишоки, покрытые шипами бледно зеленого цвета, требуют много возни, но усилия того стоят. Для меня этот овощ был новинкой. Я научилась очищать от жесткой волокнистой кожуры стебли, они чем-то смахивают на сельдерей, и быстро помещать их куски в воду и лимонный сок, потому что иначе они потемнеют в спешке. Вначале я бланшировала их паром, но они, казалось, никогда не станут мягкими. Я выяснила, что лучше всего их вскипятить, и тогда их можно будет проткнуть вилкой. Вкус и состав у них такой же, как у середины артишока, и это неудивительно, ведь они из одного семейства. Очистите от кожуры большой пучок кардонов, промойте их в подкисленной воде, нарежьте на кусочки длиной по 5 см и варите до готовности. Осушите и поместите в форму для выпечки, хорошо смазанную маслом. Приправьте солью и перцем, покройте тонким слоем соуса бешамель, сбрызните маслом и посыпьте тертым пармезаном. Выпекайте при 180 градусах Цельсия в течение 20 минут. Теплый салат из белых грибов или опят с поджаренными красными и желтыми перцами. Подавайте этот салат в качестве первого или главного блюда. Поджарьте на гриле два больших гриба или потушите их кверху ножками в оливковом масле. Это предотвратит вытекание сока. Нарежьте на тонкие ломтики и слегка сбрызните заправкой с уксусом. Поджарьте на гриле два перца, один красный, один зеленый, и дайте им остыть. Снимите с них обугленную шкурку. Нарежьте на тонкие ломтики и сбрызните заправкой с уксусом. Разделите красную луковицу на кольца. Поджарьте 1 четвертую стакана кедровых орешков. Встряхните вместе зелень, цикорий, руколу и другие салаты разного строения и цвета с заправкой с уксусом и разложите на каждой тарелке. На зелень положите теплые перцы, кольца лука, нарезанные грибы и сверху посыпьте кедровыми орешками. На 6 персон. Сладости. Зимние груши в Вино-Нобеле. Мочёные груши красиво смотрятся при подаче на стол. Их вкус как бы усиливается, если их подавать с горгонзолой, поджаренным хлебом и грецкими орехами, поджаренными с маслом и солью. Очистите от кожицы 6 твердых груш и поставьте их вертикально в кастрюле. На каждую грушу выжмите лимон. Налейте 1 стакан красного вина и посыпьте 1 четвёртой стакана сахара. Добавьте 1 четвертую стакана изюма, стручок ванили и несколько гвоздик. Накройте кастрюлю и варите груши на медленном огне 20 минут. Можно и дольше, в зависимости от размера и зрелости груш. Не давайте им размягчаться. В середине процесса поверните груши на бок и несколько раз полейте на них образовавшимся винным соусом. Положите в посуду для подачи на стол, на каждую грушу посыпьте изюм и налейте немного вина. Украсьте тонкими полосками лимонной цедры. Хлебный яблочный пудинг по-крестьянски. Я с удивлением обнаружила, что шишковатые яблоки, купленные мною на субботнем базаре, обладают таким сильным ароматом. Даже наша давно заброшенная яблоня храбро вырастила свой необильный урожай. Эти яблоки слишком мелкие, чтобы нарезать их дольками, но из них можно приготовить яблочное повидло. Для этого полезного десерта нарезайте яблоки толстыми ломтиками. Очистите от кожицы и нарежьте 4-5 яблок, поджаренных до хрустящего состояния, крупными ломтиками. Выдавите на них сок лимона, потом посыпьте мускатным орехом. Поджарьте один стакан нарезанного миндаля. Снимите жесткую корку с чёрствого хлеба. Нарежьте хлеб на ломтики и положите часть ломтиков на дно, смазанной маслом прямоугольной сковороды. В сковороде для тушения растопите 6 столовых ложек масла и 6 столовых ложек сахара. Добавьте 3 четвертых стакана поджаренного миндаля, 2 столовые ложки лимонного сока и 1 четвертую стакана сидра или воды. Бросьте туда же ломтики яблок. Положите слоями в сковороду яблочную смесь и хлеб, верхним должен быть слой хлеба. Взбейте вместе 4 яйца, потом добавьте 1,1 стакана молока и четвертых стакана жидких сливок. Налейте в сковороду. Посыпьте сверху немного сахара, мускатного ореха и оставшийся поджаренный миндаль. Выпекайте при 180 градусах Цельсия в течение часа. Дайте постоять 15-20 минут. Подавайте с подслащённым сливочным сырком или взбитыми сливками. На восемь персон. Мандариновое мороженое. Если бы я здесь росла, не сомневаюсь, запах цитрусовых неразрывно связывался бы в моем сознании с Рождеством. Праздничные украшения в Асизе — это большие ветви лимонного дерева во всех лавках. На фоне бледного камня эти фрукты сияют, как освещенные украшения, и запах лимонов пропитывает холодный воздух. Стоящие возле бакалейных лавок по всей картоне корзины с клементинами оживляют улицы. В барах выжимают мандариновый сок, темный, красно-оранжевый. Первый вкус терпкий, как грейпфрут, быстро переходит в глубокое послевкусие сладости. Это мороженое хорошо подавать с тонким шоколадным печеньем. Его можно приготовить и из других соков. Доведите до кипения 1 стакан воды и 1 стакан сахара и подержите на огне 5 минут. Добавьте, размешивая, целую четвертую стакана мандаринового сока, 1 стакан воды, 1 столовую ложку лимонного сока и цедру всех использованных мандаринов. Поместите в морозильную камеру. Обработайте в машине для мороженого по инструкции фирмы-изготовителя на 6 персон. Лимонный кекс. Этот кекс нашего юга я готовила сотни раз по семейному рецепту. Летом начинку можно сделать из клубники и вишни, зимой из груши или просто налить стаканчик одного из множества великолепных итальянских десертных вин типа Банфибе. Смешайте один стакан сладкого масла и два стакана сахара. Вбейте одно за другим три яйца. Смесь должна быть жидкой. Смешайте три стакана муки. 1 чайную ложку пекарского порошка, 1 четвертую чайной ложки соли и соедините это с масляной смесью и одним стаканом пахты. В Италии я беру один стакан сливок, потому что здесь нет пахты. Добавьте 3 столовые ложки лимонного сока и натертую цедру лимона. Выпекайте в кастрюле с антипригарным покрытием при 150 градусах Цельсия в течение 50 минут. Кекс можно глазировать 1,4 стакана мягкого масла, в который вбиты 1,5 стакана сахарной пудры и 3 столовые ложки лимонного сока. Украсьте крошечными завитками лимонной корки.